9. Последняя битва короля. С вершины кургана король видел все. И как встало войско, не дойдя до противника каких-то 50 шагов, как вдруг в передних рядах возникли огонь и грохот, как падали воины и лошади, как медленно двинулся вперед отряд амулата и тут же был сметен неведомой силой. С расстояния в версту заметить мелькание летающих болтов Было почти невозможно, и король вместе со свитой недоумевали, почему его войско так быстро тает. Но потом самый глазастый вдруг воскликнул. «Их обстреливают! Стрелами!» Откуда у варваров столько луков, и почему ибриц позволяет буквально избивать себя, король не знал. Да и не до того было. Кроме луков противник владел и другим, гораздо более страшным оружием огнем. И этот огонь сметал его воинов, как горный поток сметает щепки, всего в каких-то 50 шагах от строя врага. Его войско стояло на месте не потому, что боялась, а потому, что его просто не пускали дальше. Король не помнил, когда вскочил на ноги, опрокинув столик, как бежал из-под навеса и встал на краю вершины, пожирая взглядом поле и изрыгая самые страшные проклятия — Он пришел в себя, когда пехота побежала назад. Несколько мгновений ошеломленно смотрел на удирающих воинов, а потом заметил, что и уцелевшие всадники заворачивают коней и спешат выйти из-под обстрела. Сила и гордость королевского войска бежит. Этого Седуаган вынести не мог. Сорвав с плеч меховую накидку, он закричал «Коня!» Не слыша стука копыт, обернулся и только потом вспомнил, что все лошади стоят внизу у подножия. Король ринулся вниз, едва не падая на крутом склоне, пробороздил две полосы в вязкой земле, взмахом руки отогнал оробевших стражников и коноводов, выхватил повод у испуганного слуги и вскочил на коня. Чья-то рука рванула повод, отчего молодой скакун едва не свернул шею. Сидуаган свирепо обернулся и встретил холодный взгляд Димитада. «Ваше Величество, вы куда?» «Спасать честь Дагиласте!» — отрывисто бросил король, выдирая повод из руки маркиза. «Ваше Величество, вы ничего не сможете сделать! У вас мало воинов! Войско увидит своего короля и пойдет за мной! Уберите руку, маркиз!» Димитад перехватил бешеный взгляд монарха, но глаз не отвел. «Нет!» «Вы нужны королевству. Живым. Надо уходить. И бросить войско. Там Ибрис. Он не смог ничего сделать. Он не смог победить толпу каких-то вонючих варваров. Он...» «Это не толпа, это армия», — перебил короля Маркиз. «Она больше наша и лучше подготовлена. Вы потеряете все, если попытаетесь остановить бегущих. Надо уходить, ваше величество. Вы обязаны жить». Повод так и застрял в сильной руке маркиза, и отпускать его он не собирался, как и давать королю творить глупости. Сидоган это тоже понял, но его отчаяние было так велико, что думать о чем-то кроме страшного и унизительного поражения он не мог. Король дернул повод еще раз, грязно выругался и посмотрел на свою гвардию. Воины уже сидели в седлах, держа руки на рукоятях меча. В глазах решимость умереть за монарха и... Какая то обреченность. Конечно, они видели, что войско бежит, что враг безнаказанно убивает всех и вот-вот перейдет в наступление. Но они пойдут за королем до конца. Даже на верную смерть. Мелькнула мысль бросить этот небольшой, но отборный отряд встречным ударом остановить хордингов. Дать время восстановить силы войску. Но это было невозможно. 40 воинов и даже сотня или две ничего не сделают. И тысяча тоже. Враг победил не количеством, а неведомым оружием и тактикой, что ему лишняя сотня или тысяча перебьет так же легко. Сидуаган перестал вырывать повод, Ожег Маркиза взглядом и развернул коня. Уходим! Голос прозвучал глухо, но его услышали все. Деметат взмахнул рукой и Свита поспешила к лошадям. Еще один взмах и половина гвардии пошла галопом вперед. «Уходим, ваше величество!» Маркиз отошел к своему коню, быстро вскочил в седло и повернулся к королю. «В камгар?» «В седу он!» На лице Маркиза отразилось удивление, но он промолчал. Потом повернулся к одному из дворян свиты, отвечающему за королевское имущество, и рявкнул. «Бросайте все, что нельзя взять в седло! Догоняйте нас! Идите прямо в столицу!» В обозе поднялась страшная паника. Никаких приготовлений никто и не делал. Все ждали быстрой и легкой победы и большого пира прямо на поле брани. Повозки стояли скучно, лошади паслись в стороне, палатки и шатры, на кострах поставлены котлы с похлебкой. Теперь все это просто бросали. Слуги ловили коней, запрягали их в повозки, а кто-то прыгал верхом без седла. Более сообразительные бежали сами и не к камгару а забирали в сторону, чтобы не попасть под погоню. Крики, ругань, ржание лошадей, стук дерева и звон железа наполнили воздух. Кто-то падал, споткнувшийся котел, кого-то столкнули прямо на огонь, кто-то бил в ответ на толчок. Спасать королевское добро и не думали, тем более король и дворяне уже удрали. Спасали себя и ту мелочь, что можно закинуть на круп коня, но чаще не брали ничего дабы не отягощать лошадей лишним грузом. Хордингов ждала богатая добыча. Королевский отряд успел отъехать от кургана неполных три версты. Сперва шли карьером, но потом Деметад, заметив, что погони не видно, приказал перейти медленный галоп. Запалить лошадей сейчас было верхом глупости. Пешком от хордингов не уйти. Король убежал с кургана в тот самый момент, когда конный полк полковника Тамактора только выметнулся из леса, а четыре разведэскадрона двумя колоннами рванули по краям поля к Кургану. Так что сидуаган получил небольшую фору. При хорошем знании местности у него были шансы уйти от погони или хотя бы первым достичь столицы. Но кроме разведки в корпусе «Восход» был и диверсионный отряд – В преддверии сражения генерал Хологот приказал командиру отряда майору Зумалу занять позиции между камгаром и полем и в случае необходимости перехватить отступавших. Сигналом к выступлению был бальнер – небольшая, но чрезвычайно проворная птица, развивающая огромную скорость. Этот хищник охотился на мышей и прочих грызунов. Пару бальнеров по приказу Хологота выпустили сразу после перехода корпуса в наступление. Птицы устремились ввысь и вперед, сделали круг и спикировали прямо на отряд короля. Потревоженные грохотом копыт мелкие грызуны покинули свои норы и вылезли наружу, как раз на обед бальнером. Заход на пикирование птиц был виден издалека, так что диверсанты получили сигнал вовремя. И когда беглецы вылетели из-за края рощи, их уже ждали. Дорога делала резкий поворот, уходя от заблоченной поймы речки, что неподалеку от Камгара впадала в правый приток Бриаша. Сразу за поворотом шла низина, по весне всегда затопляемая, а сейчас толком не подсохшая после осенних дождей. Дальнейшая за низиной развилка левая дорога вела к Камгару. Правая шла в обход его к столице. К правой и стремился отряд беглецов. Но когда скакавший впереди десяток гвардейцев выметнулся из-за поворота, то увидел два лежащих поперек дороги крест-накрест дерева. «Ловушка!» — мгновенно понял десятник и резко осадил коня. «Назад!» — но назад было никак. Король в окружении ближних дворян и второго десятка гвардии уже миновал поворот, а следом напирали еще два десятка стражников и почти столько же дворян-свиты. Дорога здесь была узкая, справа кустарник, за ним роща, слева низина с раскишей землей, для маневра никакого пространства. Тот, кто готовил ловушку, знал толк в своем деле. Шелест вынимаемых из ножен мечей заглушил клекот летящих почти над самыми головами бальнеров. Все приготовились к обороне, но король чуть нетерпения было беспредельно, коротко рявкнул. «Очистить дорогу! Живее!» Несколько воинов первого десятка спрыгнули с сидел, пошли к деревьям, осторожно гибоветки и... Тут же попадали на землю. В груди и спине у каждого торчала по короткой толстой стреле. Никто не успел даже вскрикнуть, как из-за деревьев и кустарника разом выехали три десятка воинов в каких-то мешковатых разноцветных балахонах, а еще два десятка перекрыли путь обратно. Король оцепенело смотрел на воинов-врага, впервые видя их так близко. В глаза бросились странная одежда и странное оружие, что каждый держал в руках. Нечто вроде лука, но только прикрепленного каким-то деревяшкам. Чужие воины не двигались, строго и с любопытством глядя на свиту короля. А те, в свою очередь, обалдело пялились на хордингов, даже не делая попытки атаковать их. Так внезапно все произошло лобут нарушил странную паузу криком «Руби!» и первым направил коня прямо через кустарник до врага. До врага было всего два десятка шагов. Если дружно ударить, дружно ударили только арбалеты диверсантов. Три десятка болтов без труда нашли цели в скученной толпе. Еще два десятка угодили в отставших дворян и гвардейцев. И внезапно наступившая тишина рухнула. Численный перевес отряда короля разом сошел на нет, когда почти четыре десятка человек попадались, сидел или завалились на шеи коней. Колобут, схлопотавший два болта, охнул и упал под ноги коня. Король увидел вылезшее из спины острее и про себя подивился силе незнакомого оружия. На бароне была хорошая имперская кольчуга, а под ней кожаный дублет, но стрела пробила все насквозь. Несмотря на ужасающий результат залпа, в королевском отряде еще хватало людей, и дружная атака могла бы хоть как-то повлиять на исход ошибки, но дворяне и гвардейцы, пораженные массовым расстрелом, упустили момент, и запоздалая попытка атаковать врага не принесла никакого результата. Второй залп свалил в сидел еще полтора десятка дворян и воинов. Несколько гвардейцев из столового охранения сумели сблизиться с врагом. Сверкнули мечи и... Наткнулись на фальшионы. Рубка вышла короткой. Трое гвардейцев с криками полетели на землю. Еще один мешком сполз с седла и повис на стременах. Его голова, срубленная ловким ударом, откатилась на обочину. — Король Сидуаган, сдавайтесь! — прогремел могучий бас. — У вас нет никаких шансов! Вы окружены! Сидоган затравленно огляделся. Увидел побледневшие лица уцелевших дворян Свиты и троих гвардейцев. Мелькнуло искаженное злобой лицо Бужа Масса И белое, как полотно, лицо Димитада. Советник получил болт в правое плечо и едва держался в седле. Но левая рука еще держала меч. Уйти не дадут, схватка будет проиграна. Если ее допустят, они расстреляют из своих страшных луков. Плен? Это невозможно. Лучше смерть. Или... Король лихорадочно соображал, как быть. Полоснуть клинком по горлу легко, но погибать так глупо на какой-то лесной дороге? И это конец самого могучего властителя доминингов? Нет, нет, этого не может быть! Бешеный поток мыслей вдруг прервал выкрик Амаса. Тот сорвал с пояса кинжал и приставил его к шее. Но резануть не успел. Откуда-то со стороны прилетела петля... Волосиного аркана захлестнуло плечи начальника тайной службы и рвануло вбок. Бужоамас полетел вниз, здорово приложился плечом о землю и потерял кинжал. Один из воинов врага дал шпоры своему коню, и тот резво пошел вдоль дороги, волоча за собой пленного бужоамаса. — Бросайте оружие или перестреляем! — прорал тот же бас. — Король, ты хочешь, чтобы твое тело растащили на куски лесные звери? Седоаган вздрогнул, посмотрел на говорившего рослого плечистого воина и недовольно повел плечами. Так с ним не смел говорить никто. И он не позволит никому кричать на себя, даже если его убьют. — Ты, дикий варвар, ты не смеешь! Договорить говорить ему не дали. Сильный удар бросил Седоагана назад. Грудь ожгло дикой болью, и свет в глазах монарха померк. Новый залп выбил из сидел остатки отряда. Дворяне падали на землю, кто-то громко вскрикивал, кто-то молчал, потеряв сознание. Два десятка хордингов по команде своего начальника резко бросились вперед и начали вязать упавших. Последний залп был произведен болтами с тупыми деревянными наконечниками. Били они сильно и больно, но не убивали. Майор Зумал не стал ждать, пока король усмирит свою гордыню и бросит меч, или попытается убить себя. Да и среди уцелевших могли быть важные вельможи, чьи показания будут бесценны. Однако с пленными пусть разбирается начальство, а Зумал свою задачу выполнил. Король Сидуаган взят живым и почти невредимым. Пара синяков не в счет. Осталось только доставить пленников к генералу Хологоту и правителю и получить новое задание. Хотя войско Дагиласты и разбито, но королевство еще не покорено.